Стрелец молодец и Марья краса. В некотором царстве, ни в каком не государстве, жил был стрелец, лихой молодец, стандартно жил, царю батюшке служил. Кем-кем, понятное дело, стрелочником. Если какой наказ невыполнимый у царя родился, вызывает он стрельца и выдаёт его ему. Если исполнил молодец, а не исполнил то капец. Раз задумал царь в очередной раз поджениться, сам-то уже старый, лысый, мостов полон рот, да еще и хромой на обе ноги. Но царь, а невеста, хоть и Марья краса, но из простых, но краса до пяток коса, и ни в какую не желает за царя идти. Думал, думал царь, как ее приворожить, и придумал. Вызывает стрельца. «Верный слуга мой», — говорит. Поезжай туда, не знаю куда, привези то, не знаю что, но такое, чтоб Марья согласилась под венец идти со мной. Делать нечего. Оседлал стрелец своего коня Вещуна и поскакал за поля, за дола, за высокие горы, за глубокие моря. В общем, за границу. Прискакал в одну заморскую страну, собрал умельцев и объяснил ситуацию. Те мозгами пороскинули и предложили ему такое свадебное платье сварганить, какого еще земля не знала. А что, поразмыслил стрелец, может и проскочу. Привозит стрелец Марья на подвенечное платье, царь ахнул, все придворные заохали, а Марья в который раз заупрямилась. Не пойду говорит Мария царю, за тебя замуж, пока не велишь ты стрельцу-молодцу в горячей воде искупаться. «Вот беда так беда», — подумал стрелец. «Позволь царь-государь с конем перед смертью попрощаться. Ступай, прощайся». Пришел стрелец к богатырскому коню и слезно плачет. «О чем плачешь, хозяин?» Царь велел в кипятке искупаться. «Это еще не беда, беда впереди». Не бойся, не плачь, жив будешь. Вернулся стрелец к царю. Тотчас подхватили его служилые люди и прямо в кипящий котел. Стрелец окунулся и выскочил из котла красавцем писаным, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Царь увидал, что стрелец таким пригожим сделался, сам полез в дуру в котёл и тут же сварился. Царя с почестями захоронили, мастеровой известный памятник символический из бронзы соорудил, а на место царя стрельца избрали, уж очень он видный был и стрелял метко. Марья испугалась, что старой девой останется и сама за стрельца царя выскочила. Зажили они втроем, конь богатырский, царь и Марья краса в любви и согласии. Однако, как в каждом царстве, проблем не убавилось, а даже прибавилось, потому как стрелец властвовать не был с детства приучен, и приходилось до всего доходить своим умом, которого было не в избытке. Стрелец хоть царем и стал, простым солдатом остался, ничего государственного сообразить не может, как шток палочки-выручалочки, коню бежит. «Конь мой богатырский, так, мол, и так, помоги, будь другом!» «Конь ему, это еще не беда, беда впереди будет, иди домой, все образуется!» И всегда так в этом царстве-государстве было. То жар птица, то скота сапоги стягивали, то чудо дивное, то щука вещая, то рыбка золотая, то царевна лягушка вытягивали». А сам народ, ну, ничего без волшебных помощников сделать не умеет. Как что, так бегут к своим выручалочкам. Помогите, погибаем, вся надежда на вас. И спасали до поры до времени. А уж как сила их иссекала или помирали они от старости до да от природных явлений, то все в этом государстве шло шиворот на выворот пока новую жарптицу за хвост не ловили, а уж если не поймают, то держись. Бунт жестокий, безрассудный, всякие там катаклизмы, перевороты, перестройки, недостройки, так и жили тысячи лет с присказкой «это еще не беда, беда впереди». Ну а наш стрелец в цари вышедший как что к коню своему безотказному шастал. Напрягался он, бедняга, взбрыкивался, кое-как помогал. Но и у коня свой ресурс есть. Постарел коняга, пообленился, жует свой овес в стойле, а в поле уж и выходить не желает. Пора на заслуженную старость выходить. В общем, в один совсем непрекрасный день остался стрелец без коня. Куда теперь бежать? У кого помощи просить? Известно дело, когда у мужика совсем уж никого не остается, вспоминает он тогда про жену верную. Марья смекалистой бабой оказалась, но хоть и умная, да ум у нее бабский, от которого царю пользы мало. Ему глобальные вопросы решать надо, а Марья ему всякие советы дает, в какой цвет спальню выкрасить, да как сортиром царским пользоваться». Зачем ему все это, когда вот-вот сын на отца пойдет, или все вместе на него взбунтуются? Совсем упал духом Стрелец, но виду подавать невозможно, народ сразу почует слабинку. Он и болтает всякие слова иностранные, непонятные, инновации до модернизации, коррупции до корпорации, народ слухает, ушами хлопает, а государство совсем в пропасть валится». Взмолился царь-стрелец к небесам. «Помоги, Господи, страна разваливается». Сжалился уж в который раз Бог его и прислал дары бесценные, что в земле хранились. Марья все еще краса была встряла, не садись на эту иглу, развивая всякие промыслы и производства. «Куды там?» шугнул ее царь куда подальше и стал распродавать с неба свалившееся богатство сам богатеет оффшоры разные от денег его ломятся а причники его во тоже не обделились даже народу крохи достались и зажил царь стрелец как при коне богатырском но подошло время и эти запасы иссякли стрелец снова было к богу своему взмолился да никакого ответа с неба не последовало Стрелец к Маше, мол, «Прости меня, дурака старого, не послушал я тебя тогда, а уж теперь по-твоему исполню». «Иди», — говорит она, «куда подальше, я думать буду». Стрелец в ожидании чуда запил по-черному и в отключку. Думала Мария день, неделю, месяц, ничего путного придумать не может». Только на мыслю хорошую наткнется, ан нет, было уже такое и боком вышло. Во всем мире получается, а в этой богом забытой стране ничего не выходит. Но, если баба о чем-то крепко задумается, обязательно чего-то дельного надумает. Призвала царя, а похмелила его жестоко и говорит. «Призови назад народец, который вы всю свою историю изничтожали и унижали» они тебе порядок наведут и снова заживем, как люди. «Не могу», — взбрыкнулся царь, — «они никогда не вернутся, очень уж мы им насолили, хоть я им горы золотые предложу, не приедут». «А ты, дурак, не горы им золотые, а любимую работу предлагай, самостоятельность, полную свободу и все заработанное им отдавай, они тебе страну из пепла подымут, как со своей сделали, что у моря-океана». «Ладно, попробую», — задумался царь и издал грамоту. «Лилей бывший наш народ наполовину, спасай отечество! Так и так, помогите, тонем, возвращайтесь в страну, где отцы ваши и деды жили-были и так далее». Привезли гонцы грамоту эту в ту далекую страну, подарки царские щедро раздали, и началось. Одни кричат «Едем, поможем, спасем», другие... Вспомните, рабами были мы там, гнобили нас, в институты не брали, на работе не продвигали, не печатали, не ставили и вообще, если что, сразу в морду. А первые им в ответ «А этот? А тот? А другой? А третий?» Кем они были? Народные, великие герои, гении. А другие – это все исключение, а сколько загубленных, несостоявшихся судеб, а сколько талантов в сортир спустили. Спор шел такой, что дым пошел, а, как известно, нет дыма без огня. Собрались те, что забыли, вечные странники, которые только в транспорте и получают удовольствие, и уехали, убыли и сгинули, невестей ни от них, ни фоток. Народ этот был бережливый, потому как малочисленный, каждый на счету, а тут сразу столько пропало и не самых худших. Порешили послать своих приказных людей к тому царю-стрельцу. Долго ли, коротко, овернулись посланники? Не все, правда, кое-кто затерялся на просторах истерической родины. Докладывают, не нашли мы никого, ни предков, ни потомков. Растворились наши среди ихних, не найти концов. Архивы все плотно закрыты, а люди всякое говорят. Указывали на кое-кого, вроде вон эти из ваших, а при проверке оказывалось те же пьяницы, бездельники да долбоёбы, что и все аборигены тамошние. Видно, потеряли мы тех навсегда. Критическая масса перевесила. Ну а как там цель стрелиться своей красоткой? Да порешили его давно, как стали наши порядок наводить личным примером, так народ не выдержал. Взяток наши не брали, работали честно и даже самоотверженно, не воровали, справедливо судили, милицию разогнали, сами служить пошли. Кто ж такое выдержит? Вот приказные всякие народы взбунтовали, стрельца и опричников его перебили, заодно и нашим много голов порубили» теперь у них Зюзи правит. Взял Марью Красу силком в жены и посадил на распределитель всяких благ. Тишина там и покойники. Всем по Зюзиным способностям от каждого не по силам. А кто вздыбится, на север, на проморозку. Там и наших говорят много. Зюзи решил вывести новую расу морозоустойчивых наших. Вот такая история происходит, когда богатырский конь или какое другое чудо юда покидает этот народ. Но мы водку пили, почти вся в рот попала. На душе пьяно и сытно стало, а в желудке от голода бурчало.